ЭПИЛОГ. МЕСЯЦ СПУСТЯ Долгий перелёт с пересадкой в Дубае, и я попадаю из заснеженной Москвы в вечное лето посреди Индийского океана. Смуглый пограничник с белоснежными зубами ставит мне штамп в паспорт. Это настоящий документ на имя Светланы Михалковой, выданный ранее конторой. Я пользуюсь им, так как убедилась, что после событий в Сочи охота за мной прекратилась. Теплые порывы океанского ветра играют подолом моего легкого платья и ласкают открытые плечи. Я поправляю солнцезащитные очки, придерживаю широкополую шляпу и выхожу к стоянке такси. Водитель спрашивает. Название отеля, но я показываю ему карточку с адресом офиса в столице Сейшельских островов Виктории. Поездка занимает минут двадцать, и я в центре города на улице с двухэтажными домами, где пестрые витрины кафе соседствуют со строгими вывесками банков. Кабинет с табличкой «Директор Джим Лоусон. я нахожу на втором этаже над отделением «Барклэйс Бэнк». Я открываю дверь. За столом невысокий полный мужчина с крючковатым носом и загорелой лысиной. Он поднимает на меня вопросительный взгляд. Я сажусь перед ним, закидываю ногу на ногу и здороваюсь. «Привет, Джим!» «Я Светлана Михалкова из Москвы. Я владелица Freewind Company. Я хотеть смотреть!» – осторожничает номинальный директор офшорной компании. Он говорит по-русски с сильным акцентом. Я понимаю, о чём речь, и протягиваю ему сертификат акций на предъявителя. Когда мне достался телефон погибшего Рысева, я, конечно, проверила его. Меня заинтересовали два сообщения, перенесённые в черновики. В одном был набор из 12 цифр, а в другом три странных слова: зелёное солнце ночи. Я припомнила наше посещение с женой Шумилова банка Базис Кредит. Её допустили к ячейке, когда она сообщила код из 12 цифр и нелепый пароль. И я рискнула. Вернувшись в Москву, я посетила банк «Базис Кредит». Код и пароль сработали. Открывая ячейку, я рассчитывала увидеть пачки денег, но внутри лежала единственная бумага и визитка Джима Лоусона с адресом на Сейшельских островах. На документе с печатью и подписью было написано Название компании, размер капитала, количество акций, а в качестве владельца значился «Bearer» – предъявитель. Это был сертификат на 100% акций офшорной компании на Сейшельских островах. Полноправным владельцем её является тот, кто обладает данным документом. Джим Лоусон. Изучил сертификат и вернул его мне. Его щеки раздулись от улыбки. «Я ждать этот момент долго. Рад видеть хозяин красивой женщины. Вы хотите отчет от меня?» «Да, Джим, я хочу знать, как ты управляешь моим капиталом». Джим с удовольствием рассказывает мне, что вот уже 9 лет он номинальный директор FreeWind Company. Компания регулярно получает крупные денежные переводы из московских банков. Средства инвестируются в судостроение. В настоящее время компания владеет двумя танкерами и одним контейнеровозом. Они сданы в лизинг судоходным компаниям. Также на офшор зарегистрированы дома в Таиланде и Италии. Имеется расчетный счет с которого владелец может осуществлять личные платежи. Пока вы это не делать. Теперь буду. Банк на первый этаж. Надо оформить карточка и онлайн-сервис. Я просматриваю бумаги. На расчётном счету числится 112 миллионов американских долларов. И это помимо трёх больших судов «И двух роскошных вилл!» «Неплохо генерал ФСБ послужил родине!» «Больше из Москвы денег не будет, Джим!» «Будешь зарабатывать за счет лизинга!» «Предупреждаю я!» «И чтобы вернуть радостную улыбку номинального директора, я принимаю первое решение в качестве владельца компании!» «Твою зарплату с сегодняшнего дня» Увеличиваем на 10%. Он понимает мои слова и тут же оформляет приказ, на котором я расписываюсь. Мы спускаемся в банк и оформляем мое право распоряжаться текущим счетом. Я делаю онлайн-переводы Николаю Субботину и Виктору Брагину. Каждому по миллиону долларов. Это мой долг перед сыном, И перед человеком, который меня спас И помог узнать правду о своем прошлом Вечером из номера отеля я звоню в Москву Татьяне Коломиец Что-нибудь узнала? Этот вопрос я задаю дочери Кирилла Коршунова каждый день Ничего, мы молчим, и я кладу трубку Кирилл Коршунов исчез 7 февраля 2014 года в последние минуты церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. С тех пор я ничего о нем не знаю.